12. -е. Я следую за своей бабушкой. Она движется с достоинством, отчасти неловким, и Пенсне усиливает это впечатление. Она работающая девушка и гордится этим. В то время мало кто из женщин работал по найму. Она секретарша и незаменима для своего босса, мистера Ейга, который, как и она, голландец, и часто говорит ей «Мисс Мальвина, мы голландцы» должны держаться вместе. Она досконально разбирается не только в бизнесе мистера Ейга, большой фабрики экипажей и велосипедов, которые он управляет, но и в его хобби – пчеловодстве. «Мисс Мальвина, закажите мне шесть пятиполосых итальянских цариц, и чтобы доставили как можно скорее», — говорит он, и она точно знает, что имеется в виду. «Почему она работающая девушка?» Почему ее сестра Каролина тоже работает секретаршей в страховой компании, которую возглавляет энергичный доктор Орунгятека, примечательная личность, уроженец племени Мугаук, один из немногих аборигенов, сумевших продвинуться в мире белого человека? Почему самую младшую сестру, хотя ей всего 16, уже отдали в учение к мадистке, ибо бедная девочка страдает подучей болезнью и потому непригодна к секретарской работе, Я, конечно, знаю ответ. Разве не видел я мистера Макомиша, человеческую развалину, тиранющую своего зятя в глухой зимней ночи? Ну Но как же это случилось? Что этому предшествовало? Чем объяснить преувеличенную уверенность в себе и чопорность Мальвины? Откуда взялось негодование, чудовищное потрясение, застывшее на лице Вирджинии Макомиш, моей прабабки,